Венерины башмачки росли теперь и на других планетах, не так густо, как на Минькиной, отдельными кустами. А у сырой веранды всего один стебель с мелкими и бледными, почти белыми цветами. Но зато она и дрожала над ним. У меня это растение тоже не очень-то прижилось, видать, почва не та, а у Миньки вымахал целый лес. Поэтому я любил бывать у него, но ну и, конечно, не только из-за зелени. Просто мне нравился Минька, больше всех ребят. Почти так же сильно нравился Кириллка, но с ним я не мог держаться просто. Он такой весь честный, такая чистая душа, что невольно чувствуешь себя перед ним виноватым, в том, что ты не такой ясный и справедливый. Другие ребята были тоже хорошие, никто ни с кем не ссорился всерьез. Бывали мелкие стычки, но ну так, на пару минут. Даже в веранде прощали ее хныканье и мокрые глаза, терпели героически. Только иногда коптилка бурчал под нос. «Ну, опять сопли развесило", И умолкал под взглядом Кирилки. Минька был чем-то похож на Кирилку, но попроще и без с ней. И хотя он младше меня чуть ли не на три года, мы с ним сделались как друзья-одноклассники. Иногда я оставался у него ночевать. И мы болтали, о чем придется, и о прежней жизни вспоминали тоже, хотя это и было нарушением главного неписанного правила. Конечно, обратной дороги нет, и серая печаль обязательно отомстит за эти воспоминания, но как удержишься? Однако любому из нас хотелось иногда побыть одному, и мне, конечно. Однажды случилось, что и к ребятам не хочется, и в своей комнатушке надоело, и переделывать ее лень. К тому же наступило время сна. Я улетел с планеты и повис в пустоте. С четырех сторон, от четырех очень ярких звезд протянул к себе крепкие серебряные шнуры. повесил на них капроновый гамак. Улегся в него, устроил под собой поле тяжести. «Потому что, если невесомость, какой смысл в гамаке?» Стал смотреть на путаницу созвездий. Они все были незнакомые, не с земного неба. «Господи, хоть бы что-то похожее на большую медведицу, на Орион или Кассиопию!» «Не смей», — сказал я себе. И вдруг почувствовал, что хочу есть. По-настоящему, как раньше. Я обрадовался, сел. Придумал себе фаянсовую тарелку с рисунком из кленовых листьев, с трещинкой. А в ней капустные пельмени, такие, как готовила м... Ой, ну ладно. Капустные я люблю больше, чем мясные. Я придумал вилку с коричневым пластмассовым черенком. Слопал всю пельменную порцию. Лег опять. Погладил себя по животу. Нормально. А что нормального-то? Пять минут удовольствия. А потом тихо-тихо было, только шептались звезды, и еще слышалось, как за три девять пространств скребет лапами по магнитной постели дрыхнущий рык. Вся необъятность космической пустоты вдруг вошла в меня и нет, не испугала, а как-то оглушила своей безысходностью. Зачем вся эта громадная красота? Для кого? Для нас? семерых пацанов и двух девчонок, для Рыка. Почему больше нет никого? Если по какому-то закону мы попадаем после Земли в этот мир, почему же нас тут так мало? Потому что Вселенная бесконечна, и других бесцветные волны уносят в иные края. Но есть же какое-то правило. Ведь недаром почти все мы здесь из одного времени, из одной страны. Только Локи затесался к нам непонятно как. Но это, видимо, случайность. А может быть, вообще все случайность. И то, что с нами сделалось. И даже вся Вселенная. Какие здесь законы? Кто этим управляет? Голован любит иногда беседовать с Рыка о закономерностях природы мироздания. Да чушь это! Ни он, ни Рыка ничего не знают. Мы как муравьи, попавшие в компьютер. Кое-как разобрались, где какого цвета провода и детальки, а что за хитрости происходят в магнитной памяти машины, понятия не имеем и никогда не узнаем. Если в этот мир попадают только дети, то куда деваются взрослые? Почему нельзя сделать так, чтобы следом за нами прилетали те, кто нас любит? Обратной дороги нет, а путь вперед есть. Мы здесь зачем? По каким законам Вселенной? Или не по законам, а просто так? Я не хочу. Лучше уж абсолютное ничто. В нем не помнишь, не чувствуешь. В нем тебя просто нет. Ничего нет. И серой печали. Меня вдруг затошнило. Сильно. Я быстро сел, нагнулся. Непереваренные пельмени ушли в мировое пространство. Я заплакал. Я всхлипывал. Размазывал по лицу сырости, тихонько скулил. Как в детсадовские времена, когда тебя накажут, и ты сидишь в пустой комнате, пускаешь слезы и надеешься, что кто-нибудь придет и пожалеет. Кто? Бесшумно спланировал из пустоты голова, уселся рядом. Чуть не вывернул меня из гамака, но тут же уравновесил тяжесть. Я сердито отвернулся. Звезды, конечно же, блестели на моих сырых щеках. «Да не прячься!» — тихо сказал Голован. «Чего такого? Думаешь, ты один плачешь по ночам? А кто еще?» — буркнул я. «Веранда, что ли?» «Все, когда одни». Тогда я всхлипнул, не скрываясь. «Послушай, не надо, Вовка. Я ведь знаю, про что ты хочешь сказать. Это у всех. Но все-таки почему так? Почему пусто кругом?» Везде, везде, везде. Миллиарды звезд, миллиарды планет и ни одной живой. Куда не прилетишь, не то что человека, даже букашки никакой, даже травинки, камень, камень, да еще эти оранжевые межпланетные комары. Но они, по-моему, мертвые. Голован сел поближе, обнял меня за плечо. Вовка, я тебе скажу. Я не веселое тебе скажу. даже безнадежная. Но ты ведь все равно и сам когда-нибудь это понял бы. Мы никогда не увидим живых планет. Их очень много, и таких, как Земля, и всяких других. Но они... Но мы не можем видеть их, а они не могут видеть нас. Даже если бы мы отыскали Землю, то все равно увидели бы пустой каменный шар. Но почему? потому что мы и они в разных измерениях. Мы ушли с нашей планеты, оставили там свои тела, и теперь, ну, как бы прозрачны для землян и вообще для всех живущих, а они для нас. Мы в разных мирах. Да я понимаю, но вселенная это одна... Она одна, а измерений... Ну вот представь двух жучков на черном шаре. Один ходит снаружи, другой внутри. Ходят они, ходят, но друг дружку никогда не увидят, никогда не сойдутся, потому что у них разные плоскости. Но тот, который внутри, он ведь как-то попал туда. Должна же быть в шаре дырка. В шаре-то, может, и есть, а для нас обратной дороги нет. Я сжал зубы. «Ладно». А где же те, кто приходит в это измерение с планет? Почему здесь никого, кроме нас? Наверное, рассеяны в бесконечности. Нам еще повезло, что вместе. Могло закинуть куда-нибудь поодиночке. Это что же, причуда бесцветных волн? Не знаю, Вов, может, какая-то ошибка. Тогда я сказал про последнюю несбывшуюся надежду. Даже планеты кусачих собак нет. Я весь тот пятый угловой конус обшарил. Думал, не все же собаки там такие уж злые. Хоть бы погладить одну. Или щенка найти для Аленки. Щенки-то всегда добрые. Я тоже искал, признался Голован. Нету ее нигде, наврал рыка, скотина. А великий и непобедимый носитель мирового зла дрыхнул, задрав свои лапы на магнитной кровати. Довольный такой. Я пожалел, что не умею делать из пространства линзы. А то я быстренько прикинул координаты Рыка. Сейчас собрал бы весь звездный свет и прижег бы паразиту. Даже не лапу, а что-нибудь почувствительней. Ладно, линзы нет, но можно и по-другому. Я придумал гигантскую катапульту, вложил в нее глиняный шар, начиненный механическими осами с остальными жалыми булавками. Едва ли у рыка над кроватью сплошной защитный полог. Мы давно всерьез не воевали, и злодей не ждал нападения. Голован смотрел с интересом. Хорошо, что нет рядом кирилки. Некому упрекнуть меня в вероломстве. Я велел катапульте закрутить свою пружину из синтетических жил и сказал «Пуск!». «О, бандиты! Сопляки паршивые! Что я вам сделал, негодяи?» Слышно было, как рык лопит по спине и пузу лапами и хвостом. «Лупи-лупи! Всех моих ос быстро не перебьешь!» Наконец он их все же перебил, и снова. «За что? Шпана! Я же вас не трогал! Спал себе спокойно! Живодеры!» «Если мы живодеры, то ты – драная живность!» – громко ответил я. «Это тебе за вранье!» – сообщил главан. «За какое вранье! Я самое честное существо, вещество, естество во Вселенной! Не то, что вы!» «А кто пустил дезинформацию про собачью планету? Мы, как дураки, шарили там и не шиша, ни одной самой паршивой собачонки!» Прорал в пространство голован. Сам ты дифи дезин -ди дезинтерия вонючий. Вот кто. Надо уметь искать. Думаете, прыгнули на сто парсеков и нашли, что хотели? Обрадовались наготовенькое. Такую планету надо открыть без толочи. Как это? Спросил я. Небрежно спросил, чтобы Рыкка не почуял моего интереса. Как это, как это? Раскакались на все пространства. Вот если бы Колумб с Маху перепрыгнул океан как лужу, нашел бы он там Америку. Хрен с редькой и коровьей кучи бы он нашел. А он плыл на кораблях. Он страдал, потому что открытие бывает лишь в конце трудных путешествий, а не... Мы услышали, как рыкка захлопнул пасть. Видно, понял, что сказал лишнее. Откуда-то спланировал Минька, втиснулся между мной и голованом. Не спится! Рыкка разорался чего-то, да и вы тоже. Я повозился, чтобы Миньке стало посвободнее. А-о! Это каким-то образом оказалась подо мной механическая пчела из тех, что не попали в шар. Ой-ой-ой! как я вопил, пока не догадался сделать укушенное место бесчувственным. Рыбка в своих пространствах сказал назидательно и высокопарно. — Всякое коварство чревато возмездием! И я подумал, будь здесь кирилка, он бы, наверное, согласился. Но был Минька, и он вполне одобрил мои действия, когда узнал, что к чему, и признался со вздохом. А я тоже искал ту планету. Все, мы, наверное, искали, сказал голован. Кроме веранды, заметил я. Минька вступился за нее. Может, и веранда искала. А голован задумчиво покачал ногами. Интересно, откуда эта рептилия знает про Колумба и про все остальное? Наверное, он подглядывает наши сны, догадался Минька. Я недавно видел во сне телесериал про Колумба, только не весь, а отрывки. Будто я сам там на корабле, и смутился, опять вырвалось про земное. Но мы не упрекнули Миньку. Ладно, сон про сериал, это понятно, согласился Голован. А кто же видит сны про коровье лепешки? Я сказал с досадой. Дались тебе эти лепешки. Он же сказал про путешествие. Это же. Про это я тоже думаю, спокойно согласился Голован. Сразу тут ничего не придумаешь. Перелетные птицы не годятся, не тот масштаб. Значит, он тоже читал про мальчишку-принца. Минька прислонился головой к моему плечу. «Вов! А иногда кажется, что весь мир вокруг — это черный шар, а звезды кем-то проткнутые дырки, а за ними снаружи шара. Такой яркий свет пробивается лучиками». «Что?» — сказал я. «Да! Ох!» И зажмурился. и уши зажал, чтобы не спугнуть мысль. Вернее, догадку. Может быть, это была догадка о спасении. — Что ты охаешь? Опять оса? — недовольно сказал Голован. — Нет, ох, послушайте. Сумеет ли кто-нибудь придумать, чтобы получилось, как сказал Минька? Небо — черный шар, а мы внутри него. Звезды — прокола в шаре, а за ними свет. Голован считал неприличным удивляться, поэтому отозвался спокойно. «Вообще-то дело сложное, в масштабе вселенной. Ардональд, наверное, сможет. Такой шар – это ведь сфера. А Доня, он тоже всегда в сферах, правда, в музыкальных, но это уже детали». И мы помчались к Доне. Голован ни о чем не расспрашивал. Он понял, у меня какая-то идея, и лишними вопросами можно ее спугнуть. А Минька ничего не понимал, конечно. Он просто во всем доверял мне и Головану.